Глава седьмая В ужасе я открыла глаза и чуть не упала с кровати. Сердце стучало, как сумасшедшее, легкие болезни насжимались сжимались из-за частых вздохов. Я откинула одеяло, тело, покрытое испариной, пробила мелкая дрожь, она немного привела меня в чувство, что мне теперь делать? Это был просто кошмар, но он показался очень реальным, Все из-за клятвы, которую я дала даже когда я бодрствовала могла думать только о сделке а во сне мое подсознание издевалось надо мной показывая жуткие картинки вероятно этой ночью мне придется покинуть постель и не только этой в голове возникла важная мысль на которой раньше я не фокусировала внимание темный говорил что я должна слушаться его пока на ладони есть след от пореза это сделка без срока но в ней есть плюсы для меня сегодня я не умру «Иначе зачем ему мое подчинение на столь долгий срок?» «Сегодня я не умру», — повторяла я про себя. С этой мыслью я взяла в руки фонарик, бесшумно вытащила из шкафа штаны, футболку, толстовку и натянула это белое обмундирование на себя. Нормальная обувь была в прихожей, поэтому старые, немного рваные кроссовки пришлось достать из забытой всеми коробки на нижней полке. Я постояла несколько минут у двери, и убедилась, что вокруг тихо. В соседних комнатах спали дорогие мне люди, и меньше всего мне хотелось, чтобы они услышали мою возню и на шум пришли в комнату. Тогда мне пришлось бы объясняться. На всякий случай я положила игрушки и скомканную одежду под одеяло, имитируя спящее тело. Двери на ночь мы никогда не запирали. Открыв шторы и дотронувшись до ручки на окне, я почувствовала головокружение. «Ты все равно не сможешь остаться дома». Ты поклялась, помнишь? Последствия твоей трусости будут ужасными. Но ведь темный не сможет из всех окон найти именно мое. Он никогда не достанет меня и всю мою семью. Что я вообще делаю? Где гарантия безопасности? Я должна была рассказать все правителю и попросить защитить мою семью любой ценой. Ты не можешь никому рассказывать об этом. Ты дала клятву и обязана ее выполнить. Любое действие, которое помешает тебе выйти на улицу под твоим же собственным запретом. Да и в глубине души ты понимаешь, что можешь рассчитывать только на себя. В порыве эмоций я открыла окно. Свежий ветер столкнулся с моими горячими щеками и слегка растрепал волосы. Сегодня ночью особенно холодно, несмотря на жару днем. Забравшись на подоконник, я высунула ноги на улицу. «Просто сделай это!» И я спрыгнула, будто кто-то кричал мне в уши и толкал в спину. От приземления, хоть и с небольшой высоты, горели ступни. Под подошвой была высокая трава, ее шелест нарушил тишину. Снова я на улице ночью. В первые секунды случился шок. Я наблюдала за тем, как круг света от фонарика бегал по окрестностям, а за рассеянными границами луча сгущался мрак. Я не контролировала пространство вокруг. Чувствовала, что пока пытаясь разглядеть что-то в одной стороне, где-то сбоку от меня в полной темноте прячется монстр и ждет момента, чтобы напасть. Поэтому я крутилась на месте все сильнее, прижимаясь спиной к кирпичной стене дома. Спустя минуту этих нелепых танцев с фонарем пришло осознание, что я как маяк привлекала к себе внимание. Дрожащими руками я выключила свет и полностью перестала видеть. Что я натворила? Мое дыхание стало сбиваться, накатывал приступ паники, к щекам приливала горячая кровь и становилось дурно. При этом конечности были ледяными, ладони взмокшими и немного скользкими. Я развернулась к дому, вытянула руки и постаралась достать до выступа окна. Кончиками пальцев мне удавалось зацепиться, но подтянуться вверх сил не хватало. Лбом я уперлась в стену, сквозь сомкнутые губы вырывались стоны отчаяния. Темного нигде не было. Для него клятва только насмешка. Не знала, поверил ли он, что я действительно выйду на улицу, но, наверное, в любом случае посчитал, что со мной все равно обязательно кто-нибудь расправится, если я все же сдержу слово. А я сдержала и в итоге стояла беззащитная на улице под окнами комнаты, не могла попасть домой и не имела ни малейшего понятия, что делать дальше. Ты же поклялась, ты сделала все правильно. Меня колотило от страха, я из последних сил старалась контролировать эмоции. Нужно было постучать в окно родительской спальни. Сначала они испугаются, не решатся подойти и пойдут к детям. В комнате меня не будет, зато они смогут почувствовать холод и заметят открытое окно. Тогда меня найдут и помогут забраться обратно. Затем я все объясню, скажу, как сильно их люблю и как мне жаль, что я вновь подвергла себе опасности. Оправдаюсь тем, что хотела всех спасти, обязательно поделюсь историей проклятву. Семья поймет, и мы все вместе придумаем, как все исправить. Ну, привет. Я взвизгнула и резко развернулась на 180 градусов. Не стоит, произнес голос, но уже прямо перед моим носом. Тогда я выставила фонарик вперед и включила его. Все, что я успела увидеть, это черную одежду. Затем мое единственное оружие легким движением было выбито из руки. Я же сказал, не стоит. Ты пришел? Прошептала я, узнав его голос. Ты все-таки пришел. А ты все-таки вышла из дома, не соврала? Либо ты исключительная идиотка, либо все светлые такие. Какая-то крошечная часть меня почувствовала спокойствие. Так происходило всегда, когда светлому удавалось держать слово, и все складывалось так, как и планировалось но сейчас я не могла описать то, что происходило у меня внутри. Страшно было прошлой ночью, а сейчас я была живой смесью ужаса, отчаяния, ярости и облегчения. От последнего меня потряхивало, но глупо было отрицать очевидное. Если бы на месте тёмного был кто-то другой, моя семья планировала бы похороны, а не свадьбу. Может быть, мне стоило закричать, ведь окно всё ещё открыто, и родители могли бы меня услышать. Я дотянулся до твоего окна и прикрыл его. Можешь не пытаться кричать». Он читает мои мысли. «Окна же не звукопроницаемые, что мешает мне завопить изо всех сил, тем более я была в таком состоянии, что только на это и была способна. Раз ты здесь, то надо обсудить нашу с тобой сделку». «Конечно, Аврора, ты проглотила язык, потому что не только поклялась выйти на улицу этой ночью. Теперь ты обязана его слушаться, и у этого не будет конца». Как ты меня нашел? набралась я смелости спросить. Я из любопытства пришел к границе, до конца не верил, что ты появишься, да и не знал, где тебя искать. Но ты сама любезно дала о себе знать, размахивая во все стороны фонарем. Просто без комментариев. Ты могла привлечь кого-то еще, добавил темный. Меня начало мутить. Один темный это, мягко говоря, проблема, а толпа людей, желающих поиздеваться над тобой катастрофа! Но этого ведь не произошло? Нет, но все же нам лучше уединиться в другом месте. Отходить куда-то от дома мне не хотелось. Во мне все еще теплилась вера в то, что если мне будет грозить опасность, я переборю клятву и позову на помощь, а меня точно услышат. Это обязательно? Да, твой недавний жалкий виск никто не услышал, но вдруг в ходе нашей беседы ты решишь выдать что-то погромче. Раздражение в голосе Темного подсказывало, что мои вопросы его злили. Я ничего не видела, была абсолютно беспомощна, но благодаря этому могла лучше чувствовать любые изменения вокруг. Чтобы не нарваться на что-то неприятное, я потянулась к фонарику, аккуратно, не совершая лишних телодвижений. Взяла его в руки, медленно поднялась, направляя луч на носки своих кроссовок. «Давай-ка ты все таки выключишь его», — сказал Темный. Но я не могу передвигаться без света. Я сказал. Темный сделал паузу, голос стал жестче. Выключи. Хорошо, послушалась я. Круг света погас, и теперь мои глаза снова стали бесполезными. Отлично. Повернись. Так я и сделала. Ты, конечно, можешь попытаться пройти сквозь стену или разбить об нее голову, чтобы избавить себя от мучений. Но вряд ли у тебя получится, хотя я бы на это посмотрел. Не смешно, пробубнила я, поворачиваясь влево. Вслепую ориентироваться было почти невозможно. Никто и не смеялся. Неожиданно моей спины что-то коснулось, я вздрогнула, отпрянула, сделав шаг вперед. Это всего лишь я, прозвучало сзади. Темный положил ладонь мне на спину в районе лопаток, по позвоночнику пробежал холод. Я выпрямилась и немного прогнулась, чтобы его рука дотрагивалась до меня хотя бы немного меньше, а расстояние между нами увеличилось на мизерные миллиметры. Должно быть, он почувствовал это, раз усмехнулся. «Всего лишь ты пугаешь меня до смерти!» «Как это приятно!» — прошептал он, а затем специально надавил на спину и приблизился ко мне. «Ступай!» Путь в неизвестном направлении сопровождался звуками шагов, и моим кряхтением от запинок об ветки или камни. Темного же слышно не было. Я только чувствовала его рядом, послушно следовал туда, куда меня подталкивала рука. Иногда он коротко говорил, куда повернуть, подсказывал, когда стоит перешагнуть или обойти небольшое препятствие, цокал, если я все равно плохо маневрировала или спотыкалась. Пару раз ему приходилось ловить меня за толстовку. Но в целом он молчал, шел за мной настолько тихо, что я начала придумывать глупые теории о способности темных к левитации. Добрались мы быстро. Скрип досок под ногами напомнил мне прошлую ночь. Мы там же, где были вчера? Да. Мой поводырь подвел меня к стулу. Я осторожно села, фонарик положила на колени. В это время где-то в стороне послышались шорохи и скрежет. Темный что-то доставал и неаккуратно тащил в мою сторону. Вскоре он, кажется, поставил другой стул напротив меня и устроился на нем. «Приступим», — сказал темный. «Необходимо обсудить некоторые детали сделки. Во-первых, важное правило. Ты не должна светить фонарем в мою сторону». Не уверена, что у меня было право высказывать свои пожелания, но я все же, осознавая, что терять нечего, с опущенной головой заявила. «Ты уже заметил, что перемещаться в таких условиях без проблем я не могу». Возможно, было бы логично разрешить мне иногда использовать фонарик хотя бы на телефоне. Проблемы с твоим перемещением покажутся тебе мелочью на фоне того, что может произойти, если кто-то из тёмных увидит свет. Я буду включать его только при острой необходимости и максимально аккуратно, не размахивая в разные стороны. К тому же, вы боитесь света, он слепит вас. Это не значит, что из любопытства мы не можем немного потерпеть». Среди темных много отбитых на всю голову людей тебе они не понравятся. Но не надо выводить меня из себя. Любой свет под запретом — точка. Что ж, возможно, это правда к лучшему, но я все же планировала таскать фонарик с собой в целях самообороны. Мои шансы против темного были ничтожными, но сдаваться без боя не хотелось. Что, во-вторых, ты должна каждую ночь выходить на улицу в это время и ждать меня под окном. Затем идти туда, куда я скажу, и слушаться меня без лишних возражений. Главное, чтобы все, что между нами происходит, оставалось тайной». «Поняла. Я хочу, чтобы ты поклялась. Снова». Надеюсь, он делал это не потому, что хотел поиздеваться над моим достоинством. Повторная клятва была еще унизительнее первой. Я не делала это в страхе умереть или из желания повидать близких. Мои действия и их последствия были полностью осознанными. Клянусь, я буду выходить каждую ночь в это время на улицу, чтобы встретиться с тобой. Буду слушаться. Никто из моего окружения не узнает об этом. Вчера я думал, что ты все-таки врешь и каш, или проклятву, но в итоге вижу, что все куда интереснее. Будет весело, светлое. Весело для тебя, псих. Ты знал, что после пореза останется шрам? Конечно, я же в этом разбираюсь. Сколько же людей пострадало от его рук? И все же я не могу до конца понять, как это все у вас работает. Тебе придется рассказать. Опять он хочет поговорить: не то чтобы я жаловалась, но таким образом темный создавал иллюзию покоя и комфорта располагал к себе, хотя я знала, что передо мной сидит убийца, который в любой момент перережет мне глотку, чтобы больше не тратить время на болтовню. У меня был выбор тянуть время или максимально приблизить плохой финал. Но я не понимала, чего действительно хотела. О том, что я выживу и что все закончится благополучно, я даже не думала. Как работают клятвы, уточнила я. Да, с кашлем все понятно. Раз такой индикатор необходим, то вы не такие уж и святоши. Все не так, проговорила я злобно. Никогда в жизни внутри меня еще не было столько негатива. Злость, ненависть, агрессия в светлом мире были всегда направлены только в сторону темных. Мы знаем, что ложь это плохо. Мы всегда честны со всеми. А днем ты была честна со своей семьей? Я была готова захлебнуться в гневе и негодовании. Темный ничего не понимал и не знал, и пытался очернить светлый мир своими нелепыми высказываниями. Как я могла объяснить истину тому, кто всегда жил с совершенно противоположными установками в голове? Мне пришлось молчать обо всем из-за клятвы. Когда один человек обещает что-то другому, появляется незримая нить. «Обязательства будут важнее всего остального. Под них придется подстраиваться, они будут руководить подсознанием. Это произошло со мной, когда я дала тебе клятву. Из-за нашей связи...» Меня передернуло от этих слов. «Я не смогла ничего сказать семье. Все мои действия были направлены на то, чтобы я в итоге оказалась рядом с тобой. Я честно пыталась остаться дома и перебороть это все. Ты действительно могла все рассказать, тебе бы помогли». Да и это было не нужно, ведь я бы не нашел тебя. Понимая это, ты все равно сдержала слово. Люди не должны бросать слова на ветер, поэтому я здесь, с тобой, на грани жизни и смерти. Вы держите слово не по собственному желанию, а из-за бзика в голове. В таком случае вы не имеете права называть себя искренними. Тогда что насчет вас? Мы не притворяемся, что никогда не врем. Обещание для нас — пустой звук. В жизни всякое может произойти. Иногда проще повесить лапшу на уши или забрать слова назад. Это отвратительно. Это нормально. Голос темного стал чуть мягче, видимо, его забавлял спор со мной. Все врут ради выгоды, все дают пустые обещания. И если человек поверил тебе, значит, он идиот, не отличающий правду от лжи. Полагаться можно только на себя, потому что клятвы и все остальное не дают никаких гарантий мерзко, что вы считаете это все нормы. Невозможно жить не доверяя миру и ни в коем случае нельзя подрывать доверие других людей к тебе. Это ответственность, с которой должен жить каждый человек. Мы не переубедим друг друга. Ты продолжишь считать свой мир радужным, а я продолжу быть реалистом. Реальность это честные люди, которые отвечают за свои слова. Не унималась я. А то, что происходит в вашем мире, это самая настоящая трагедия. «По-твоему, проще доверять всем?» «Проще врать и подставлять, всегда ожидая удара от других. Мой мир придерживается того, что сложнее, но в миллион раз правильнее». «Вы жалкие», — подытожил он веселым голосом. «А вы — ничтожество», — сорвалась я. «Неужели это доставляет тебе удовольствие? С какой целью ты оставил меня в живых, чтобы удовлетворять свое любопытство? Пытаться унизить меня и мой мир? «Не начинай то, о чем пожалеешь». Снова угроза. «Ты уже почти сломал меня. Я запугана до смерти и не могу здраво мыслить. Меня разрывает от ненависти к тебе. Я всегда знала, что темные способны только калечить, и это...» Я вытянула перебинтованную руку вперед. «Тому доказательство. Ты видишь, как мне плохо, и все равно продолжаешь играть со мной. Я вижу, что ты в край обнаглела и потеряла страх, раз разговариваешь так со мной». «Да, потому что нет смысла сглаживать углы. Ты все равно сделаешь то, ради чего это все задумал. И самое интересное, что я не смогу ничего тебе сделать, потому что я слабее. Я даже не вижу в темноте и вынуждена молчать. Ты монстр!» Горло сжималось, под кожей все зудело, ненависть душила, сжигала изнутри. Бороться с этим я не умела, негативные эмоции в таком количестве были для меня в новинку. Все внутри меня боролось с этим, пыталась избавиться, выплеснуть их. Просто сделай это уже, я все равно не справлюсь. Я смотрела в пустоту перед собой, широко открыв глаза, будто это могло помочь увидеть реакцию темного. Должно быть это тяжело. Вдруг совершенно тихо и спокойно прервал меня темный. Что? опешила я. «Тяжело всю жизнь строить из себя святошу, а потом столкнуться с кем-то вроде меня и узнать о самой себе что-то новенькое. Прекрати уже пытаться меня оскорбить. Моя жизнь была идеальной до этого всего. Ты...» Темный встал и подошел ко мне слишком близко. Наклонился. «Невыносимо!» Я чувствовала его дыхание. Носокоснулся знакомый запах, Гнев сменился легкой эйфорией, а от недавней истерики осталась только дрожь. Все вы идеальные, просто жалкие слюнтяи. Ничего не можете, кроме как разбрасываться красивыми словами, но ваши речи — пустой звук, потому что за ними кроется одна простая истина — вы притворяетесь. Вы вынуждены подчиняться собственным законам, делаете это потому что «так надо», а не потому что «так я хочу». А кому надо-то? У вас никогда не получится быть по-настоящему светлыми. В каждом из вас живет частица нас. Вы не лучше темных.